Беременная дама. Она была упряма, капризна и плаксива. Она ждала цветы, боялась стать ненужной, чужой и некрасивой. Она не знала, видно, законов красоты. А он, влюбленный пылко, терпел ее капризы, любил еще сильнее знакомые черты, спешил помочь той даме и осыпал цветами полнеющее чудо, надежды и мечты. А после, вспоминая, она до слез смеялась, как быстро все промчалось. И вот плоды любви. Беременная дама растаяла в туманах и стала просто мама. История любви.